Шаг шестой. Ослабьте хватку. Выглядывая из-за угла. Никто не боится неизвестного. Все боятся того, что известное закончится. Джиду Кришнамурти. Заключительная часть Великого Пробуждения — осознание того, что как бы мы ни старались, мы никогда не сможем полностью контролировать свою жизнь. Это иллюзия. Но в отличие от двух предыдущих шагов, в ней нет никакого обмана. Просто это плод нашего воображения. Мы можем бесконечно тратить деньги на приложения, помогающие нам контролировать ситуацию, изучать всё более сложные методы организации, упаковки и маркировки своей жизни, но когда мы чрезмерно зависим от подобного, то верим, будто жизнь предсказуема. А это совсем не так. Она постоянно меняется. Жизнь не свести к чёткой формуле и не ограничить даже самым скрупулёзным списком дел. Как однажды сказал Ву Диалин: хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Однако мы все очень хотим чувствовать, что у нас всё под контролем. В противном случае мы теряем почву под ногами. Это неотъемлемая часть нашей природы, врождённый первобытный страх перед неизвестным. который, конечно, был гораздо актуальнее для наших предков, но продолжает мощно влиять и на нас. На каком-то уровне это логично. Чем лучше мы знаем мир вокруг, тем больше у нас шансов дожить до завтра. То, что нам не приходится сомневаться в каждом движении, очень успокаивает. Мы с детства стараемся всё разложить по полочкам, потому что когда у нас это получается, мы чувствуем себя в относительной безопасности. Так постепенно, взрослея, мы вырабатываем собственные поведенческие паттерны и ощущение того, как всё должно быть. Эти вещи дают нам чувство безопасности. Благодаря им мы знаем, где мы, как нам следует поступать и что делать в любой конкретный момент времени. В итоге, когда жизнь подбрасывает нам что-нибудь совершенно неожиданное, мы теряемся, потому что все наши структуры безопасности разваливаются на куски. Мы барахтаемся и цепляемся за всё, что можем, чтобы вернуть равновесие. Таким сюрпризом может стать что угодно: от отмены рейса, когда приходится срочно перекраивать планы на ближайшее будущее, до внезапной кончины близкого человека. Зачастую нас выбивает из колеи какая-то мелочь, детали, которые на самом деле совершенно несущественны, вдруг раздуваются до немыслимых размеров, становятся невероятно важными, и мы больше ни на чём не можем сосредоточиться. Мы подходим к жизни со всё менее мощным предохранителем и с уровнем терпимости, стремящимся к нулю. И вот уже ничто нас не радует, ибо мы проецируем свой дискомфорт на всё, что нас окружает. А иногда просто предпочитаем сфокусироваться на том, что не требует эмоциональной вовлечённости, и методично, словно роботы, проживаем день за днём. При таком сценарии нам конец. Когда нам нужно, чтобы всё было таким и только таким, мы сами добровольно насаждаем себе установку: если будет не так, у меня ничего не получится. Так что, когда вам на помощь приходит ваша внутренняя Мэри Поппинс, или мелкотравчатый диктатор, или вы на всех цыкаете, или в сотый раз взбиваете подушки, можете воспринимать это как верный знак того, что вы потеряли почву под ногами, и из-за всех сил стараетесь ее нащупать. Ощущение изменчивости и постоянного движения по самой своей природе сильно тревожит. Потому мы стараемся вечно чем-то себя занимать. Это приносит некоторое облегчение, по крайней мере, когда мы чувствуем, что занято чем-то конструктивным. Но на деле это означает лишь, что мы сосредотачиваемся на всём, кроме реальной проблемы. Белка в колесе занята важной работой, носится и носится по кругу. Так и мы занимаемся чем угодно, только бы не решать свои скрытые проблемы, отвлекаемся от самих себя. Это трудно и страшно признать, но поглощённость собственным беспокойством нередко даёт нам ложное ощущение контроля над ситуацией. Ведь она позволяет контролировать хотя бы само беспокойство. Это также означает, что пока мы беспокоимся, нам фактически не нужно действовать, что в некоторой степени утешает, если мы попросту не знаем, что делать. Но это лишь мимолётное утешение. Вот отличные слова Корет Энбум, женщины, которая помогла многим евреям спастись от нацистов. Они прекрасно описывают изнуряющий эффект беспокойства. Беспокойство не освобождает от печали завтрашний день, оно лишает силы сегодня. В конечном счёте мы отключаем инстинкты и интуицию, что отнюдь не помогает, а заставляет нас чувствовать себя ещё более отрешёнными от своего я. А это, в свою очередь, усугубляет нашу тревогу. Мы вообще утрачиваем способность чувствовать что-либо ещё. Охваченные стрессом, мы теряем связь с собой. Это заставляет нас ощущать себя в ещё меньшей безопасности и испытывать ещё более острую потребность в контроле, которого нет. Получается замкнутый круг. Это такое ощущение, будто шагаешь не по собственную барабанную дробь. Мы идём по жизни будто по яичной скорлупе. постоянно пытаясь предвосхитить и предупредить то, что может неожиданно произойти в следующую минуту. И становимся всё более тревожными. Создаётся впечатление, что пока наш разум находится в таком состоянии, ничто на свете не может помочь нам вырваться на свободу и успокоить нервы. В такой ситуации первым делом надо остановиться, нажать кнопку паузы во всём и сделать шаг назад. Затем нужно ослабить давление, выпустить всю сдерживаемую энергию и восстановить связь со своим я. Самый простой и эффективный способ вернуться в настоящий момент, в своё тело. Быстрее всего это делается через дыхание. Если вы тревожны по природе, короткая дыхательная медитация, о ней я расскажу далее, не только поможет ослабить симптомы, сопровождающие беспокойство. такие, как поверхностное дыхание, ощущение выхода из тела, но и со временем повысит вашу психологическую устойчивость. Когда жизнь будет вас расстраивать, вы сможете быстрее восстанавливать равновесие. Речь опять идёт о выработке новых привычек, и потому чрезвычайно важно практиковаться каждый день. Это действительно позволяет восстановить дыхание в буквальном смысле, а ещё это позволяет вашему разуму Не надолго остановиться и передохнуть. Делая это, вы сможете подружиться с ним, и через какое-то время он вознаградит вас за это. Помните, что, как в случае с дикой лошадью здесь, всё дело в доверии. Чем лучше вы узнаете собственный разум, тем больше сможете расслабиться. Медитация на дыхание на 4 счёта. Если вас мучает тревога, Описанная далее дыхательная медитация одна из лучших. Она помогает разуму сфокусироваться и освободиться от негатива. Это действительно быстрое упражнение, и вы можете делать его где угодно и когда угодно. И это немаловажно, ведь когда нас что-то сильно беспокоит, часто кажется, будто у нас нет времени ни на что, кроме объекта тревоги. Он требует от нас полного внимания. и мы слишком нервничаем, чтобы поверить в возможность отвлечься, не говоря уже о том, чтобы успокоиться. Тревога поглощает нас целиком. Для медитации требуется не меньше минуты. Но этого ничтожного времени достаточно, чтобы вырвать вас из бесконечного токсичного мыслительного цикла, да еще и прекратить блуждание разума. Медитировать можно с открытыми или закрытыми глазами. Осознанно сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Затем вдохните, считая до 4, задержите дыхание, считая до 4, и выдохните также. Это один полный цикл. Повторите цикл 4 раза. В результате вы почувствуете себя спокойнее. Тревога отступит, а возможно, исчезнет вовсе. И поверьте, После этого вам будет очень трудно вернуться к тому же ходу мыслей или к той же нервозности, которую вы испытывали до медитации. Я выполняю это упражнение перед каждым сеансом с клиентом. Только считаю до 7. Вдох на счёт до 7, задержка дыхания на счёт до 7, выдох на счёт до 7. И так 7 раз. Это отлично прочищает мозги. Цепляться за воздух. Тот, кто к счастью привязался, с лёгкой жизнью распрощался. Тот, кто счастье миг лапзает, солнцем век не угасает. Уильям Блейк. Вечность. У андских шаманов есть мудрая практика отдавать природе всё, к чему они чрезмерно привязались. Они понимают, что, как ни парадоксально, Страдать нас заставляют не только кошмары, но и мечты. Да, есть физическая или эмоциональная боль и потери, но существуют также желания, за которые мы цепляемся, и вещи, которых мы жаждем. И всё это мешает нам в полной мере присутствовать в текущем моменте, наслаждаться им. Шаманы проводят ритуал, вдувая свои молитвы в кинту. Так на языке индейцев кечуа обозначается священное приношение, молитвенная связка листьев, состоящая из трёх тщательно отобранных и сложенных вместе листьев. Эти три листа воплощают нижний мир, где мы храним раны прошлого, средний мир, в котором мы живём сегодня, и верхний мир, дом нашей судьбы. Выдувая в кинту всё, что удерживает нас от максимально наполненной и счастливой жизни, Мы вырываемся из тисков желаний и обид, полностью отказываясь от ощущения контроля над вселенной и отпуская всё, что выждлеем. Держав в руках кинту, шаман первым делом призывает в настоящее священные горы Апус, солнце Инти, луну Килу, звёзды Часкас и мать-землю Пачамаму. Затем он вдувает туда желания надежду, мечту, боль, негативную мысль, что угодно, что мешает его гармонии с естественным течением жизни. Далее он либо жуёт кинту и подбрасывает пережёванные листья в воздух, чтобы ветер разнёс их, либо прячет где-нибудь на земле. У большинства из нас не возникает проблема с переменами в жизни, если они происходят по нашей инициативе. когда мы чувствуем, что сами несём за всё ответственность. Раз что-то меняется по нашему выбору, мы по ощущению можем это контролировать. Но если мы не были инициаторами изменений и, следовательно, не можем ими управлять, они начинают здорово нас пугать. Трудно просто плыть по течению и принимать жизнь такой, какая она в действительности. У всех нас есть в жизни то, что мы любим, и совсем не хотим менять. Это нормально. Однако, когда наша привязанность к человеку, мечте, желанию, страху, идее или принадлежности к какой-то группе становится настолько сильной, что затмевает нам весь мир и не даёт двигаться вперёд, это мучительно. Слишком к чему-то привязавшись, мы рискуем выжить из этого всю жизнь до последней капли. Это, конечно, не означает, что нужно вообще избегать привязанностей, но осознать своё отношение к ним просто необходимо. Нам надо понять, что болезненные привязанности лежат в основе наших страданий, и что когда мы слишком цепляемся за что-то, это лишает нас свободы. Всё в мире может причинить нам страдания, если мы слишком за это цепляемся. Это похоже на липкую паутину, которая держит тебя как клей. и ты выпадаешь из естественного потока жизни. В сущности, страдание можно воспринимать как психологическую вариацию физической боли. Если вы ненавидите ходить к стоматологу, то увидев в ежедневнике отметку о приближающемся плановом осмотре, начинаете страдать. Это вас тревожит и, если вы похожи на меня, даже пугает. Беспокойство и страх простые эмоции. Но они нависают над нами, дамокловым мечом, пока мы не войдём в кабинет. А боль это момент, когда врач начинает удалять нерв раньше, чем подействует анестетик. В отличие от физической боли, у которой обычно есть конкретное начало и конец, от страдания избавиться намного сложнее, потому что они похожи на постоянный мерзкий гул без начала и конца. Будда осознал всё это, сидя под деревом Бодхи. В основе буддийских учений лежат четыре благородные истины, которые рассматривают различные страдания и что куда важнее, попытки их преодолеть. Будда признавал, что измучить нас могут любые эмоции, даже любовь. Он видел, что страдания выходят далеко за рамки физической боли или болезней. И что эмоциональное страдание живёт до тех пор, пока мы подпитываем его энергией и мыслью. Здесь всё довольно просто. Отказываясь принимать законы природы, мы открываем себя для страданий. У страдания много обличий. Легче всего распознать его за потерями и горем, но страдание принимает и гораздо более тонкие, неуловимые формы. Оно живёт в мечтах, за которые мы цепляемся, в вещах, которые мы вожделеем, в признании, которого мы жаждем. Оно возникает, когда мы привязываемся к какому-то трагическому событию. Это наша реакция на утрату, которая кажется вдруг останавливает жизнь. Мы застываем во времени, не знаем, как вырваться на свободу и даже не понимаем, хотим ли этого вообще. Это может произойти, например, из-за того, что мы цепляемся за какой-то идеальный момент, с которым затем сравниваем все замечательные моменты в будущем, только чтобы вынести вердикт, что они явно не дотягивают. Это может произойти из-за мечты о любви или из-за страха, что она каким-то образом ускользнёт, или из-за такой сильной любви к кому-то, что мы живём в постоянном страхе за этого человека. Или когда мы верим, что не можем быть счастливым, пока не достигнем определённого статуса, не получим конкретную должность, не купим Ferrari или не сбросим 10 кг. Или когда у нас есть всё, чего мы хотим, но нас очень беспокоит риск в любой момент это потерять. Мучит нас и понимание, что мимолётный восторг от обладания высоким статусом или Ferrari и от похудения на 10 кг не заполнил пустоту, как мы ожидали, и не избавил нас от глубокой психологической боли. Слишком цепляясь за человека, событие, момент, одержимость и так далее, мы фактически отказываемся признать, что настроение имеет обыкновение меняться, что любые отношения не стоят на месте, а вещи могут ломаться. Вдувая то, что заставляет нас страдать в кинту, мы символически разрываем привязанность к чрезмерно сильной мечте или кошмару. Это всё равно что сказать вселенной, чего вы хотите или не хотите, а затем выпустить результат из рук. Вкладывая эти мысли и эмоции в листья, вы также вдыхаете в них способность начать движение с того момента жизни, в котором застряли. Это ритуал освобождения, благодаря которому вы сможете вернуться в текущий момент. и вы соединиться с ним. Ритуал скинтуанских шаманов. Прежде всего, помните, это ритуал, и торопиться вам некуда. Уделите должное внимание каждому этапу церемонии. Как я уже говорила, традиционная кинту изготавливается из листьев куста, который в Великобритании не растёт. Поэтому я собираю небольшие листочки с земли парке недалеко от дома. Собирайте листья в хорошем настроении. Не нужно искать идеальные. Просто берите не порванные и без трещин. Если ваши листья разного размера, положите самый большой вниз, а самый маленький сверху. Рекомендую искать листья самостоятельно, так как это занятие само по себе отличная медитация, позволяющая вытащить излишнюю привязанность на свет Божий. Он erzähltсь на то, чтобы сделать одну кинту для первой большой привязанности, которая приходит в голову. Сядьте где-нибудь в тихом месте и погрузитесь в мысли о том, как эта привязанность влияет на естественное течение вашей жизни. Обратите внимание, сколько энергии, внимания и времени вы ей уделяете. Держа кинту в руках, Призовите те места в природе, которые для вас важны. Анские шаманы призывают священные горы Апус, с которыми они живут рядом. Но вы можете выбрать любое особенное для вас место, либо какие-то общепризнанные места силы, такие как Стоунхендж в Англии, Улуру в Австралии или индийскую реку Ганг или место, где вы росли. Это ваш И только ваш выбор. Выбирайте места с энергией, находящей наибольший отклик в вашей душе. Далее возьмите кинту за стебли, чтобы листья торчали вверх. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на том, что заставляет вас тосковать, что вас мучит или причиняет боль, и вдохните это в листья. Отдавая энергию своих страданий кинту, вы возвращаете её природе. Жевать кинту не стоит. Отдайте её ветру или положите где-нибудь на улице в любом подходящем месте. Как и во всех шаманских ритуалах, здесь нет жёсткой схемы. Не волнуйтесь, что вы сделаете что-то не так. Главное намерение, а не совершенство. Пересечение линии. Есть только одна свобода выяснить свои отношения со смертью. После этого всё становится возможным. Альбер Камю. Если говорить о нашем первобытном ужасе перед неизвестностью, то апогей его страх смерти. Мы всю жизнь к чему-то стремимся, рассматривая настоящий момент просто как средство достижения цели. ни на секунду не задумываясь о том, что же нас ждёт в самом конце пути. Смерть одна из тех вещей, которые с глаз сдало и сердце вон. Мы изо всех сил прячем этого слона как можно дальше в надежде, что если о смерти не говорить и не думать, то она нас никогда не настигнет. Не скажу, что это совсем табуированная тема, но люди крайне редко хотят говорить о смерти. А если кто и заводит о ней речь, окружающие либо подозревают у него депрессию, либо просто считают его мрачным чудаком. Конечно, мы можем сколько угодно заниматься биохакерством, хватаясь, словно терьер, за щеколотки жизни. Можем бесконечно бросать вызов неумолимому течению времени и стараться как можно дольше оставаться молодыми. Но даже если мы достигнем истинного просветления, или накачаемся консервантами под завязку, наши тела однажды износятся. То рассматриваете ли вы смерть как погасший свет или как преображение из гусеницы в прекрасную бабочку, зависит от вашей веры и убеждений. Однако, гораздо важнее наших опасений по поводу того, что с нами происходит, ну или не происходит, когда наши физические тела окончательно изнашиваются, Не допустить, чтобы страх смерти мешал нам чувствовать себя полностью свободными и живыми, пока мы ещё здесь. Шаманы верят, что пока мы не умрём для всего, кем себя считаем, для своей идеи о том, кем мы себя представляем, наши идентичность, убеждения, условья, мы не начнём по-настоящему жить. Как ни парадоксально, но именно это нас оживляет. Многие впервые начинают жить с удовольствием, ощущают вкус жизни только после того, как им приходится лицом к лицу встретиться со смертью и рассказать об этом опыте другим. Они освобождаются от удушающей хватки страха, от всех следует и не следует, а также от многих условностей и правил, которые мы заучиваем в раннем детстве и потом старательно соблюдаем всю жизнь. Это, конечно же, не значит, что Можно обрести истинное ощущение свободы только после кризиса. И нам не надо постоянно придумывать смертоносные трюки вроде игры в пятнашки с гигантскими белыми акулами. Надо лишь убедиться, что мы не проживаем жизнь на автопилоте, чтобы на смертном одре не пришлось недоумевать, на что мы собственно её потратили. Уже сейчас оглянувшись на прожитую жизнь, вы увидите много вещей, которые когда-то определяли ваш мир, и казались очень-очень важными, но теперь не имеют никакого значения. Это великое благо не иметь в более зрелом возрасте тех же тревог и забот, которые терзали нас в молодости. Вас даже может озадачить, насколько неважно стало многое из того, что вы когда-то считали вопросами жизни и смерти. А ещё, оглянувшись, мы можем увидеть, где наши страхи или неуверенность В разные периоды мешали нам двигаться вперёд и здорово ограничивали наш мир. Никогда не поздно отцепиться от устаревших убеждений и освободиться от них. Если мы это делаем, наш мир открывается ещё сильнее. Возможно, наш последний вздох просто ещё один крючок, с которого нам нужно себя снять. Вы можете представлять себе смерть как момент, когда всё кончается. Но она не такая уж и незнакомка, какой может показаться. Ошибочно полагать, что её не познать, пока она к нам не явится, ведь она уже сейчас играет определённую роль в нашей повседневной жизни. В сущности, мы встречаем её каждую ночь, когда умираем для прошедшего дня. Мы закрываем глаза и отключаем органы чувств. На фазе глубокого сна мы полностью выпадаем из привычного течения жизни. и совершаем путешествие в неизведанное. И каждую ночь мы не знаем, попадём ли мы в мир снов, который никогда не нашли бы наяву, или просто расслабимся. Даже когда наша жизнь горит синим пламенем, и в ней царит полная разруха, вскорь как после любого лесного пожара, мы непременно видим новые ростки, пробивающиеся сквозь обгоревшие пни и ветки. Всё в мире приходит и уходит. Это часть непрерывного цикла трансформации. Без рождения и смерти, так же как без инь и ян, вдохов и выдохов, невозможно сама жизнь. Они не прямая линия, они существуют вместе, и благодаря им цикл возобновляется вновь и вновь. В каждом нашем вдохе маленькое рождение и маленькая смерть. Просто Попробуйте после следующего выдоха не выдыхать и поймёте, что я имею в виду. Со смертью приходит рождение. Они словно сиамские близнецы, одно без другого невозможно. А вот вы слушаете сейчас эти слова, и тысячи клеток в вашем теле умирают и тысячи рождаются. В ходе этих трансформаций мы продолжаем развиваться. И здесь нет конечных моментов. Вполне справедливо предположить, что так же как мы существовали до рождения, мы будем существовать и после смерти, а жизнь это постоянные перемены. Облако в небе становится дождём, который превращается в лужу, где играют малыши, или, скажем, в лёд в нашем коктейле жарким летним вечером. Возможно, когда мы покидаем свои тела, нас тоже ждёт бесконечная череда приключений. Что ж, хоть я и училась шаманству, Но я же ещё не мёртвый шаман, так что точно не знаю. Постоянные изменения. Невозможно дважды войти в одну реку, потому что это будут уже не та же река и не тот же человек. Гераклит. Везде, где есть жизнь, есть движение, и как рождение и смерть, одно невозможно без другого. Масштаб их будет сильно варьироваться, метафорически выражаясь, от мытылька до горы. Но какими бы незаметными ни казались эти изменения, всё в мире непрестанно меняется. В жизни нет ничего постоянного или фиксированного. Но хотя на интеллектуальном уровне мы обычно понимаем, что непостоянство состоит из чёрного и белого, большинство из нас предпочитают сосредоточиться на том, Что считают лучшие половины этого цикла? На белом, а не на чёрном, на взлётах, а не на падениях. Однако только тогда, когда мы принимаем весь цикл целиком и перестаём сопротивляться менее привлекательным его составляющим, жизнь действительно становится легче. Как бы мы ни старались заставить жизнь двигаться в подходящем нам темпе, в ней всё происходит в своё время. И эти индивидуальные тайминги невозможно ни подогнать, ни проконтролировать. Ты не заставишь цветок распуститься, хоть молотком по нему бей. И даже если приклеишь листья к деревьям, потому что любишь весну больше зимы, зима все равно не наступит. Оставив попытки изменить ход времени и ослабив мертвую хватку жизни, мы впускаем в нее поток легкости. Это танец, и нам нужно быть гибкими и быстрыми. Чтобы приспосабливаться к её меняющимся ритмам, необходим проворный разум. Пребывая в непреклонном убеждении, что то или иное событие непременно должно идти по чёткому плану, мы отгораживаем себя от потока жизни. В итоге мы похожи на танцора, который неуверенно топчется на месте, потому что не слышит музыку. Мы только и думаем о том, куда бы поставить ногу. Сравните для примера бетонные сваи и воду. Если вода взаимодействует с окружающей средой, проникает и просачивается в неё, то бетон существует отдельно от неё. Так вот, нам нужно быть больше похожими на воду, а для этого мы должны учиться доверять инстинктам и чувствам, помогающим нам, когда что-то идёт не по плану. Изменения не только неизбежны. Это наш живительный воздух. Когда мы понимаем, что нам не обязательно контролировать жизнь, наступает момент прозрения. Мы осознаём, что нам нужна лишь способность адаптироваться к ней и всегда оставаться в её потоке. Если не чувствуешь земли под ногами, нужно научиться летать. Даже когда изменения происходят не по нашей воле и выбивают нас из седла, мы можем на них опираться. Опять же, используя метафору воды в реке, Не нужно бороться с течением и плыть против него. Не обязательно пытаться контролировать движение, хватаясь за каждую нависающую ветку, мимо которой тебя несёт поток. Так мы просто выматываем себя и превращаем всё в кошмар. Но если мы отпустим ситуацию и позволим воде нести нас, то станет легче. А когда нам захочется передохнуть, нужно будет только отплыть в сторону к берегу. Это делается благодаря медитации. Она даёт нам шанс поставить повседневную жизнь на паузу, выйти из реки и на время остановиться. Неожиданные изменения разнообразят нашу жизнь, тем самым держа нас в тонусе. Они напоминают, что наше существование не просто список дел, рядом с которыми нужно поставить галочку, со всеми попутными страданиями, которые ждут нас, когда мы выбираем такой подход. Это эпическое приключение, полное тайн, которые мы до конца не понимаем. Это дорога, состоящая из бесконечных изгибов и поворотов. Более того, изменения всё дальше выталкивают нас из зоны комфорта и побуждают познавать жизнь, выходящую за привычные границы. Много лет назад, когда я впервые пробовала силы в гольфе, Кто-то сказал мне, что держать клюшку надо так, будто сжимаешь в ладонях крошечную птичку. Надавишь слишком сильно убьёшь её. Сжмёшь слабо она может улететь. Этот совет запомнился мне навсегда. В гольфе он мне не слишком помог, но в жизни выручал не раз. Путешествие налегке. Жизнь стала неизмеримо лучше, когда меня вынудили перестать относиться к ней серьёзно. Хантер Томпсон. Контроль над жизнью может стать для нас очень серьёзным делом, слишком уж серьёзным. Это на редкость просто увлечься важностью драмы или дедлайна и утратить связь со своим более лёгким я. И это весьма тревожно, так как чтобы быть счастливым и благополучным, Человеку чрезвычайно важно веселье. Как только вам начинает казаться, что вы слишком задавлены требованиями повседневной жизни и из неё будто испарилась вся радость, отправляйтесь прямым ходом туда, где вас непременно рассмешат. Потому что самый быстрый и простой способ отпустить, просто расслабиться или снова найти себя — смех. Эффект наступает немедленно. Ваше тело расслабится и не будет. и баланс восстановится. Мы часто относимся к жизни чрезчур серьёзно и слишком беспокоимся о том, чтобы всё в ней было как надо. В итоге нередко начинаем так же относиться и к себе. Нас легко обижает всё, что идёт вразрез с нашим самоощущением. Но на деле единственный человек, который действительно причиняет нам боль это мы сами. Способность смеяться над жизнью и над собой невероятно освобождает. Думаю, все мы знаем людей, которые занимаются духовными практиками или просто стараются жить достойно и правильно, но угодили в ловушку слишком уж ограничивая себя. Вот хочется им выпить чашечку кофе или коктейль, но они ни за что не сделают этого, беспокоясь о своём здоровье или о том, что другие люди сочтут их недостаточно духовными. Их вечно тревожит вопрос, делают ли они столько, сколько, как им кажется, обязаны делать люди духовные. А ведь главная и единственная цель всех духовных учений и практик улучшить нашу жизнь, а не ограничить её. Они призваны помочь нам обрести свободу, а не загнать нас в очередную клетку. Духовные учения помогают нам сохранять равновесие и показывают, как его восстановить, когда мы падаем. их цель счастье. И иногда духовность лучше всего потреблять в стакане со льдом и лимоном в компании друзей. Жизнь в любом случае преподнесёт вам всё, что должна преподнести, и иногда смех более правильная реакция на её подарки, чем серьёзность. А ещё смех безусловно один из самых эффективных способов снять психологическое напряжение. Безоговорочная польза лёгкости сердца заключается в исключительно позитивном влиянии на наше самочувствие и дух. По правде говоря, я считаю, что духовность смеха просто невозможно переоценить. Одна из величайших медитаций то, что происходит с нами во время хохота. Когда мы по-настоящему от души хохочем, в этим мгновении мы на самом деле пребываем в состоянии глубокой медитации. Невозможно ведь одновременно хохотать и о чём-то думать. Смех, что называется до колик в животе, это вероятно один из тех редких случаев, когда наш разум хранит полное молчание. Идея, что быть духовным значит подходить к жизни серьёзно, торжественно, исключительно достойно, ах, не смешите меня, я слишком духовен, чтобы смеяться. Возможно, самое забавное из всех на свете Достаточно взглянуть на фотографию его святейшеству Далай-ламы и других великих духовных лидеров, которые всегда улыбаются или смеются, чтобы понять. Это просто не может быть правдой. Всех мудрейших людей, у которых мне посчастливилось учиться, отличает такое качество, как детская лёгкость духа. Они всегда в тесном контакте с радостями жизни, потому что движутся в одном потоке с ней. Это вовсе не значит, что они не относятся серьёзно к своему делу. Просто они не воспринимают слишком серьёзно самих себя. Это также не означает, что у них нет проблем и трудностей. Просто они знают, что беспокойство и тоска ничем им не помогут, что зацикливание на этом лишь истощит энергию, которую они предпочитают использовать на что-то другое. Занятие духовной практикой или простое использование таких учений не должны восприниматься как рутина. и становиться очередным пунктом вашего списка обязательных дел. Когда мы уравновешены, когда мы нашли свой естественный поток, духовность и жизнь сливаются воедино. Быть духовным не способ бытия, это само бытие. Когда мы находимся в своём потоке, мы ничем не отличаемся от величайших духовных лидеров прошлого, потому что теперь это наш общий путь, и мы на нём не одиноки. Лёгкость отношения к жизни предполагает скромность и смирение. Жизнью нужно наслаждаться. Чувство лёгкости и игривости, независимо от возраста, невероятно целебный бальзам от стресса. С ним зачастую приходит и великое исцеление.